Обоснование причинно-следственных процедур. Хотя в теории ДПТ подчеркивается дефицит навыков, бесспорно важную роль в применении уже имеющихся у пациента навыков играют мотивационные факторы. Поэтому ДПТ уравновешивает модель дефицита навыков, такую, например, как модель Когута или Адлера, мотивационной моделью, например, моделью Кернберга или Мастерсона. Даже если пациенты с ПРЛ обладают навыками, Необходимыми в определенной ситуации они часто ими не пользуются. Следует различать приобретение навыков и их применение. В ДПТ мотивационные проблемы рассматриваются с точки зрения средовых и личностных факторов, влияющих на данное поведение и контролирующих его в настоящее время. Определение таких факторов – основная направленность поведенческого анализа. Причинно-следственные процедуры в ДПТ основаны на простой посылке. Последствия определенного вида поведения влияют на вероятность его повторения. Цель – заставить терапевтические возможности работать на благо пациента. Применение причинно-следственных процедур, как минимум, требует от терапевта тщательного отслеживания и организации собственного межличностного поведения при взаимодействии с пациентом, таким образом, чтобы избежать неумышленного закрепления поведения, подлежащего изменению, и наказания полезного адаптивного поведения. На первом месте заповедь «Не навреди». Если возможно, терапевт должен организовывать Последствия поведения пациента таким образом, чтобы подкреплялось эффективно и заменялось или устранялось неэффективное или неадаптивное поведение. Когда дело касается суицидального поведения, перед терапевтом неизбежно встает задача поддержания чрезвычайно тонкого, несколько рискованного баланса. Терапевт пытается, с одной стороны, не слишком подкреплять суицидальные реакции, с другой, не игнорировать эти реакции настолько, чтобы они усилились до опасной для жизни интенсивности. Такой подход требует от терапевта некоторого риска в настоящем, чтобы добиться стойкости улучшений в будущем. Подкрепление в данном случае относится ко всем последствиям или возможностям, которые повышают вероятность определенного поведения. Фактически это функциональное определение. Событие будет подкрепляющим только в том случае, если оно выполняет соответствующие функции. Поэтому потребуется индивидуальное выявление конкретных подкрепляющих факторов при работе с каждым отдельным пациентом. Важность этого момента трудно переоценить, и позднее мы вернемся к нему для более детального рассмотрения.